Несколько дней спустя сидел он вечером в лавке над счетными книгами. Вечер был субботний, торговля уже кончилась, но подъехал новый обос, и крючники таскали кулис подвод. вод. дверь врывались клубы морозного пара, скрип шагов по снегу и вечерний благовест. Снежные белые крыши черных бревенчатых домиков Третьей Мещанской светились долгим и ровным розовым светом на ясном золотисто-лиловом небе, В лавке было темно, только в глубине ее среди наваленных до потолка мучных кулей перед образом Николы-чудотворца теплилась лампадка. Парфен Парамонович Софьянников, толстый, белобородый, красноносый старик, похожий на Дедушку Мороза и старший приказчик Емельян Ретевой, Сутулый, рыжий, лысый, с безобразным и умным лицом, напоминавшим древнюю маску фавна, пили горячий сбитень и слушали рассказы Тихона про житие старцев заволжских. «А ты, Емельян Иванович, как мыслишь, по старым новым книгам спастись надлежит?» — спросил Тихон. Жил-был человек на Руси. «Данилой Филипповичем звать», — произнес емельянус смехаясь. Читал книги, читал, все прочел, а толку видит мало. Собрал их в куль, да бросил в Волгу. Ни в старых, где книгах, ни в новых нет спасения. А нужна единая книга золотая, книга животная, книга голубиная. «Сам, сударь, дух святой!» Последние слова он спел на тот же лад, как Митька певал свои странные песни. «Где ж эта книга?» — допытывался Тихон робко и жадно. «А вон, гляди!» Он указал ему в открытую дверь на небо. «Вот тебе и книга!» Солнышком, что перышком золотым, сам Господь Бог пишет в ней словеса жизни вечной. Как прочтешь их, постигнешь всю тайну небесную и тайну земную. Емельян посмотрел на него пристально, и от этого взора стало вдруг Тихону жутко, как будто заглянул он в бездонно-прозрачную темную воду. А Емельян, перемигнувшись с хозяином, внезапно умолк. — Так значит, ни в старой, ни в новой церкви нет спасения, — заговорил поспешно Тихон, боясь, чтобы он совсем не замолчал, когда давеча Митька. Что в вашей церкви, — пожал Емельян плечами презрительно, — мурашиные гнезда, синагоги ветхие, толкучки жидовские. Вора рубили, волы возили. Благодать-то вся у вас окаменела — Духом была и огнем стала дорогим каменьем да золотом на иконах ваших Даризах поповских, Очерствело слово Божие, сухарями стало черствами, не жуешь, только зубы обломаешь. И, наклонившись к тихону, прибавил шепотом Есть церковь истинная, новая, тайная, светлица светлая из Кипариса, Барбариса и Аниса, срубленная. Горница сионская. Не сухарей тех черствых, А пирожков горяченьких да Прямо из печи там кушают, Слов живых из уст пророческих. Там веселье райское небесное, Пиво духовное, о нем же церковь поет. «Придите, пиво пьем новое, Не тлени источник, Из гроба одождивше Христа».